Глава восемнадцатая. Спасибо богам Ассириуса. Николь. Пока я любовалась окрестностями даваса с высокой горы гостиного двора, в дверь постучались. Алекс направился к двери, и внутрь комнаты вошли двое молодых парней. В руках были большие блюда с едой, которые они поставили на стол и удалились, постаравшись бросить на меня заинтересованный взгляд. Мои джинсы и рубаха смущали абсолютно всех. Не представляю себя в длинном платье, которое нужно носить каждый день, да еще узкий корсет, который будет раздавливать ребра. — Пошли перекусим, — предложил Алекс. От запаха еды во рту собрались слюнки. За сегодняшний день получилось выпить только холодный чай, который я вложила в боковой карман рюкзака и то, когда мы блуждали по лесу. Я подошла к бежевому столу, на котором молодые мужчины разложили зажаренное мясо большими кусками на больших белых тарелках. Запеченные овощи, посыпанные специями, фрукты и десерт, похожий на щербет. В большом графине напиток, ярко-красного цвета. — А ванная есть? Алекс кивнул в сторону двери у стены, которую я не заметила. Ванная комната была большой, в мраморе светло-коричневого цвета с умывальником и зеркалом в раме, покрытой позолотой. У окна большая ванная на изогнутых ножках, на скамье стопка сложенных полотенец, а на полках у зеркала баночки с различным по цвету содержимым. Я достала одну из стеклянных баночек и, приоткрыв крышку, потянула запах вязкого вещества лимонного цвета. По комнате поплыл цветочный аромат. Немного терпкий, но мне он понравился. Я окунула указательный палец в содержимое и потерла на ладонях. Будем надеяться, что это мыло. Попробовала вспенить, но ничего не получилось. Я пересмотрела баночки. Взяла в руки одну из них с розовым содержимым. Вязкий раствор внутри переливался перламутром и источал такой же бесподобный аромат. Я налила на ладонь небольшое содержимое и намылила руки. Наконец я угадала с мылом. Взглянула на себя в зеркало и поправила рыжие пряди, которые рассыпались по плечам. Слегка улыбнулась на задорный огонек в глазах, который потух после знаменательной встречи с Марселем. Надежда окрыляет. Как только я вспомнила о мужчине с пепельными волосами, сердце трогательно встрепенулось. И все же... Как бы я ни обманывала себя, что мне нужен мой огонь, втайне надеялась, что я понравилась мужчине. И как бы не отгоняла абсурдную мысль... Волшебное сочетание Грандесса Николь Ладуаль было приятной музыкой для моего слуха. Да, мне хотелось, чтобы мужчина с пепельными волосами или дракон с серебристой чешуей смотрел на меня с обожанием. Да, я страшно злилась, что меня использовали. Попранное чувство собственного достоинства гудело во все трубы одновременно, но... Прекрасно понимала, что Марсель сумел зацепить внутренние струны моей души. В общем, чувства к Марселю были настолько противоречивыми, что после мозгового штурма я старательно отодвигала все на задний план. Может быть, время поможет расставить все на свои места? Все было таким неясным и призрачным. Сначала нужно попасть на некий прием в некой местной шишке, где я должна буду предъявить претензии по поводу бессовестной кражи, совершенной Марселем. Я тяжело вздохнула. «Надеюсь, что все сложится». И все-таки это было низко. Потихоньку перебираться на землю и таскать у молоденьких девчонок то, что здесь так ценится и охраняется сводом законов. Я вышла из ванной комнаты и уставилась на Алекса, который снял черные брюки, которые были надеты на нем на земле, заменив их на легкие коричневые бриджи. Алекс направился в ванную комнату, А я присела на мягкую кровать и провела по бархатному покрывалу ладошкой. «Хм... А где мы будем спать сегодня ночью?» «Точно не в одной постели. Есть диван, на котором можно разложиться, если Алекс заявит права на удобную кровать». Я открыла рюкзак со своими вещами и достала расческу. За этот суматошный день волосы сбились, провела расческой по волосам И как только получилось расчесать каждую прядь, заплела косу, перехватив резинкой, которую я взяла с собой. Из вещей у меня только пара трусов и бежевый топ, А еще теплый свитер под горло, который здесь пока совершенно бесполезен. На Осириусе время года очень похоже на позднюю весну. От запаха сочного мяса, хорошей горкой, сложенного на тарелке, сглотнула сленки и бросила взгляд на дверь ванную комнату. Как будто, прочитав мои мысли, Алекс вышел из ванной комнаты, хлопнув дверью, и прямиком направился к столу. Я тоже мешкать не стала. Присела на бежевый стул с высокой спинкой и, наколов вилкой кусок мяса, положила на тарелку. Оторвала кусок лепешки, которая пахла просто бесподобно, как будто только из печи. «Приятного аппетита!» — бросила потливый взгляд на Алекса. «У нас говорят по-другому». Черные глаза мужчины сверкнули, как только Алекс устремил свой взор на меня. И как же? — Спасибо богам Ассириуса за посуду на столе, заполненную до краев. — Я запомню. Произнесла, наколов мясо вилкой с тремя зубцами, и откусила кусочек. — Может быть, желаешь вино? Алекс махнул головой в сторону графина и пустых винных бокалов возле него. — Нет, спасибо. Тут же отказалась. Голову и так порядком кружило от хаотичных мыслей. Столовый нож не присутствовал в ряду столовых предметов. Зато были сложены влажные небольшие полотенца на отдельном квадратном подносе. Я украдкой взглянула на Алекса. Белая рубаха хорошо оттеняла загорелый оттенок кожи мужчины. А черные волосы разметались в фигурном беспорядке, Странно, при всем, что я один на один со взрослым мужчиной, мне не было тревожно или страшно, отчего рядом с ним было совершенно спокойно, хотя знакома с мужчиной или драконом всего несколько дней.